Глава восьмая «Парень, время не подскажешь?» прохрипел бритва, не замедляя движение. Спросил он это просто, чтобы привлечь мое внимание. Отвечать я не стал. Вместо этого осмотрелся. Нужно было отступать, потому что драться с противником в два раза больше тебя, обладающим недюжей силой, да еще и опасным оружием, это глупо. А вот с отступлением... Есть большие проблемы. Слева кирпичная стена, справа, хоть и есть пространство для маневра, но я знал, что в итоге проулок закончится тупиком. Оттуда тоже нет выхода. Единственный путь вперед преграждает бритва. Значит, придется драться. Я сжал кулаки. Понимание того, что бой этот будет очень непростым и наверняка принесет множество неприятностей, неприятно кололи под лопаткой. Но внезапное озарение заставило позабыть обо всем, ведь у меня же есть магический камень. В прошлый раз в столкновении с монстром он помог, а что если попытаться и сейчас его использовать? Я незаметно запустил руку в карман, сжал камень. Теперь вся надежда на него. «Не бойся!» – прохрипел бритва уже в открытую. поигрывая со своей любимой игрушкой. «Я убью тебя быстро! Просто лезвие по горлу, чик, и ты умрешь!» От этих приободряющих слов спокойнее не становилось. «Тебя нанял мой брат?» — спросил я, чтобы хоть как-то выиграть время. «Ведь он, если знаешь, зачем спрашиваешь...» «Бритва сделал еще шаг ко мне. Он был аккуратен, понимал, что я могу сейчас приготовить какой-нибудь сюрприз, а сюрпризов бритва не любил. Поэтому и осторожничал, подходил ближе, чтобы удар был наверняка. Не врал. Убить и в самом деле хочет быстро, одним взмахом. Значит, деньги заплачены хорошие, за которые нужен стопроцентный результат». «Не могу понять только одного, зачем ему это нужно», — спросил я. «Мне без разницы», — ответил убийца. «Я лишь выполняю работу, а ее кто-то должен выполнять. И мне за это платят деньги, это все, что мне нужно, остальное пустяки». Насчет пустяков мне так не казалось. Терять второй раз жизнь не хотелось. Кто его знает, получится ли вновь переселиться в чье-то тело. Бритва был уже совсем близко. Я понимал, что еще мгновение, и он нанесет удар. «Ну уже камешек не подведи!» Резким движением я вытащил янтарный кругляш и тут же увернулся от взмаха. Бритва знал свое дело. Удар был выверен точно. Лезвие просвистело у самого моего горла, но я был на мгновение быстрей. И потому до сих пор остался в живых. Я не удивился, увидев на секунду в воздухе след от лезвия, едва заметное красноватое свечение. И понял, бритва обладает определенным даром. Теперь понятно, откуда у него такие таланты. По большому счету, я недалеко от него ушел, он мастер владения холодным оружием, я огнестрельным. Только вот сейчас у него была бритва, а у меня, кроме камня, ничего. Видя, что первый удар оказался неудачным, бритва тут же пошел на второй. Дожидаться повторной атаки я не стал. Замахнулся. насколько позволяла поза, и швырнул камень в противника. Артефакт врезался в тело противника, и... ничего не произошло. Бритва глянул на снаряд, который отскочил в сторону, не сдержался, хохотнул. Да, со стороны это и в самом деле смотрелось комично, только вот мне было не до смеха. «Почему артефакт не сработал?» Кончился заряд. «Но ведь Бог говорил, что у него емкость огромная. Твою мать, неужели меня и в самом деле сейчас пришьют?» «Ну что, парень готов распрощаться!» Бритва замолчал на полуслове. Глаза его, до того сиявшие холодной надменностью, вдруг удивленно округлились. Убийца потянулся рукой к тому месту, куда врезался камень, начал тереть его, потом кашлянул еще раз, И еще удивление быстро сменилось страхом, но заставило теперь удивляться меня. Никогда я не видел испуганным бритву. А он тем временем уже вовсю колотил себя по груди и словно пытался откашляться. Ах, ах, ах, ах, вырвалось из его горла. А следом настоящее пламя. Нереальность происходящего натолкнула на глупую мысль. «Бритва чересчур много сегодня съел острых красных маринованных перчиков с картошкой и теперь его мучает изжога. В прямом смысле изжога огненная, обжигающая. Но я, конечно же, понимал, что дело тут вовсе не в перцах. Камень озарила меня. Если монстра он испепелил снаружи, то бритву...» Противник вновь открыл рот, но вместо крика оттуда вырвался очередной столб пламени, гораздо больше, чем первый... Огонь опалил губы, жаром сжег брови и волосы. Противник уже вовсю колотил себя в грудь, пытаясь загасить огонь, но это было невозможно. Я как зачарованный смотрел на бритву, который попытался побежать, но не сделал и трех шагов, как упал на колени. Его рубашка начала дымиться, а в воздухе отчетливо запахло палеными волосами. Дожидаться окончания этого странного представления я не стал. Поднял с асфальта камень и поспешно пошел прочь, делая вид, что ничего не замечаю. К моему счастью, в черном квартале было сейчас безлюдно, и мне удалось довольно скоро покинуть место незамеченным. Я шел быстро, а сам рукой вертел в кармане артефакт, хотя и чертовски боялся, что он сделает со мной то же самое, что и с моим киллером. вот так, камешек». Старик Бонни соврал, действительно очень редкая штуковина и чего-то подобного я никогда раньше не видел. Значит, и в самом деле не для широкого круга пользователей его применяли. Что и говорить, если ювелир упомянул стену, которая задерживает западную тьму, которую якобы на этих камнях строили, то артефакты в самом деле чрезвычайно мощный и редкий. За такой любой может глотку перерезать. Домой я добрался через полчаса. Уже подходя к особняку, заметил машину и водителя Юру. «Какого черта ты уехал, не дождавшись меня?» — накинулся я на него. «Мне хотелось поколотить его, и я едва сдерживался». «Ваш брат велел мне срочно возвращаться назад», — поспешно ответил Юра, вжав голову в плечи. «Что? Ваш брат, он позвонил, как только вы зашли в магазин, и велел срочно возвращаться. Сказал, что дело очень важное». Юра передернул плечами, словно стряхивая невидимый снег, становясь похож на лошадку, запряженную в повозку. «Понятно, от кого подстава. Впрочем, а чего я ожидал? Борис явно следил за мной, и когда ситуация подвернулась удачная, сразу же подыграл бритве. Но я до сих пор жду, когда он выйдет, а его все нет». Продолжил водитель. «Не дождешься», — немного успокоившись, ответил я. «Свободен. Постой, а кто в доме?» Я приметил в окнах силуэт «незнакомца». «Так ваш дядя приехал, господин Амадей Шпагин», — ответил водитель. «Ожидается торжественный ужин». «Чего точно не хотелось, так это торжественных ужинов, тем более в присутствии незнакомых мне людей, да и знакомых тоже». Я осторожно зашел в дом, но незамеченным проскочить в свою комнату не удалось. «Сашка!» — раздался густой бас. «Вырос-то как!» Из гостевой комнаты вышел высокий мужчина, мне незнакомый. Он был средних лет, но уже с сединой на голове. Худое лицо было огранено аккуратной короткой бородкой. Незнакомец был одет изысканно, но не броско. Во всех деталях — сером клетчатом пиджаке из тонкой шерсти, белоснежной, кашемировой рубашке, серебряных запонках с рубинами — читался высокий стиль и чувство вкуса. «Уже не мальчик, но мужчина!» Незнакомец подошел ко мне, взял в охапку и крепко обнял. Вырываться было бесполезно, хватка у гостя была медвежьей. «Ну, не узнал дядю Амадея?» — спросила Велимира Ивановна, выйдя в холл. «Узнал», — соврал я. «Что ты пристала к парню?» — с укором спросил Амадей. Потом повернулся ко мне, спросил. «Ну, как дела?» Улыбка гостя была обезоруживающей, да и сам он сразу располагал к себе. «Доброе лицо, приятные черты, не в пример Велимире Ивановне, которая сразу вызвала отторжение и засела у меня в печенках». «Нормально», — сухо ответил я, не зная, что именно нужно сейчас говорить, а про что лучше промолчать. письмо отца о том, что в семье есть предатель, было свежо в памяти, и хоть Амадей и не вызывал подозрений, и интуиция моя молчала, но я все равно был осторожен. «Нормально, это хорошо. А я смотрю, ты дар в себе выковал. От тебя так и веет огненными началами». «Нет, не дар». отмахнулся непринужденно я, хотя внутри весь напрягся. Камень в кармане продолжал лежать. Я понял, что Амадей почувствовал его эмонации. «А что же?» — нахмурился Амадей. «Готов поклясться, что плотно чувствую от тебя пламенные точки». «В школе просто тему проходили», — ответил я первое, что пришло в голову. «Ну ладно, пошли, поднимемся к тебе, что ли?» — предложил Амадей. «У меня для тебя подарочки есть». Я не стал возражать, мне хотелось как можно скорее уйти из холла, где начали собираться другие люди. С нами собралась и Велимира, но Амадей вопросительно глянул на нее, спросил. «Тебя-то мы не звали. Разреши поболтаем о своих, о мужицких делах. Или ты и тут хочешь нос свой засунуть?» Тетя скривилась, но возражать не стала. Мы поднялись наверх, зашли ко мне в комнату. «Ну, теперь можешь рассказывать», — уже совсем другим тоном произнес Амадей не таким торжественным, больше сочувственным. «Что рассказывать?» «Санька», — Амадей положил руку мне на плечо, «я понимаю, что тебе сейчас тяжело, все-таки отец недавно умер, но держать в себе не стоит это горе. Если захочешь, я выслушаю. К тому же Велимира, она настоящая Мегера». «Это уж точно», — улыбнулся я. «Но иначе никак. Только у нее есть права на опеку. У меня, сам знаешь, развод за спиной, поэтому не смог я тебя под свое крыло взять. Ты уж прости, опека», — задумчиво повторил я. «Но ведь мне же восемнадцать лет исполнилось. Какая еще может быть опека? Пока ты учишься в магической школе, тебе по закону полагается опека. Таковы уж правила. И Велимира тебе ее предоставляет. Так что будь осторожен». Я вопросительно глянул на Амадея. «Она женщина очень коварная», — улыбнулся дядя. «Думаю, у нее есть некоторые планы на тебя, и тебе они вряд ли понравятся». «Что вы имеете в виду? Да разве ты еще не понял ее истинную суть? Столько времени у тебя в доме уже живет, пора бы уже понять». «Понял», — улыбнулся я. «А что, вполне себе он нормальный, судя по первому впечатлению», — подумал я. «Вот и я говорю, чтобы ты поосторожнее с ней был». Держи ухвостро, а если что понадобится, хоть помочь чем-то, хоть даже советом, смело мне звони, я чем смогу помогу. Договорились? Договорились? ответил я. Ну вот и хорошо, а теперь пошли за стол, есть охота, сил нет. Названный ужин в честь приезда дяди Амадея на первое подавали наваристые гороховые супы из мяса лося. и копченых ребрышек кабана. На второе подчевали на выбор стерлидью, томленые с овощами и икорным соусом, сердцем лося в томатно-луковой заливке, спинкой зайца по-купечески. На закуску Предлагали дольки оленины с каштановым пюре и черной смородиной, рыбное ассорти и печеночный паштет со сливочным маслом. На десерт принесли щербет из облепихи и блины с морожкой. За столом собралась вся небольшая семья Шпагиных. Во главу стола уселась Велимира Ивановна. Родство ее было не таким прямым, как у всех остальных. Все-таки она была дочерью брата нашего деда Луки, но именно она каким-то образом взяла в руки все бразды правлением родом. Боевая хватка ее чувствовалась во всем. По правую руку от нее сел Амадей. Судя по ее лицу, он не шибко желал сидеть рядом со своей соседкой, но вступать в спор не стал. Был гостем. Дальше разместилась Дарья. Справа от нее Борис. Я надолго остановил на нем взгляд. Брат тоже смотрел на меня со смесью чувств. Едва меня увидев, он удивился, но удивление свое быстро спрятал за ледяным взглядом. Потом все же не сдержался и вновь глянул на меня, когда я усаживался за стол. «Не верит, что я еще жив после встречи с бритвой», — подумал я про себя. Наверняка лихорадочно пытается сообразить, что же произошло, что я цел и невредим вернулся домой. «Приятного аппетита, Борис!» — произнес я, откровенно глумясь над ним. «Приятного аппетита, братец!» — ядовито ответил тот, растянувшись в улыбке. За маской сарказма угадывалась злость. Его смятение мне нравилось, и я им упивался. «И тебе приятного аппетита!» — тем же тоном ответил я. «Давайте выпьем за приезд Тамадея. предложила Велимир Ивановна. «Слуги разлили шампанское». «Надолго к нам?» — спросила тетя, отпив напиток. Вопрос был не тактичный, но Амадей виду не подал. Напротив, стараясь разозлить Велимиру, ответил. «Не переживай, останусь подольше. Я же не буду помехой». «Конечно же нет!» — воскликнула Велимира Ивановна. Но, судя по ее сомкнутым на переносице бровям, такой ответ ее явно не устроил. «Ну вот и отлично!» улыбнулся Амадей и, повернувшись к слуге, обратился. Кстати, стерлядь просто отличное. пальчики оближешь. Еще одно нарушение такта, которое занозой кольнуло Велимиру Иванну, нужно было обратиться с похвалой к ней, а не к слугам. Амадей мельком глянул на меня, подмигнул, мол, смотри, как я ее. Я не сдержался тоже, улыбнулся. «А мне стерлить не понравилось, сказал вдруг Борис. «Гадость какая-то! И заяц недосоленый!» Борис швырнул тарелку на пол. Та со звоном разбилась. Слуга тут же принялся собирать осколки. «Такую еду даже собакам нельзя отдать, слышишь?» Он крикнул слуге. «Не смей отдавать это собакам, потравишь! Выкинь сразу на помойку или сам съешь!» «У меня зачесались кулаки». Захотелось врезать Борису. Но Амадей поймал мой злобный взгляд и едва заметно подал знак «Не горячись». Дарья тоже осторожно ткнула меня ногой под столом. Дальше ели в полной тишине, хотя аппетита уже и не было. С трудом добрались до десерта, который особо и не тронули, хотя выглядел он весьма аппетитно. Первым не выдержал Борис. «Я сыт! С вашего позволения!» и, не дождавшись ответа, вышел из-за стола, противно скрипнув стулом. «Начали расходиться и другие». Велимир Ивановна посетовала на усталость и тоже отправилась к себе. Мы с Амадеем и Дарьей еще некоторое время поболтали о пустяках, потом тоже пошли каждый в свою комнату. Я зашел к себе. Некоторое время размышлял о том, чтобы вызвать лисенка для массажа, но был слишком уставший и, повалившись на кровать, тут же уснул. Однако посреди ночи что-то противно зазвенело. Трить, трить, трить. Я не сразу... Понял, что произошло, открыл глаза и принялся глупо озираться. В голове еще была мешанина из снов. Почему-то сначала показалось, что это бритва скоблит лезвием по окну, пытаясь проникнуть ко мне в комнату. Потом подумалось о монстре из башни, но это было не первое и не второе. «Трить, трить, три-ть. Звонил телефон. вырывая меня из приятной истомы. «Какого?» — хрипло прошептал я, поднимая трубку. «Алло, Кричевский!» — раздался знакомый голос. «Кричевский, ты?» «Гезе!» — узнал я голос. «Ты как меня?» «Неважно, послушай, времени очень мало, нужно срочно встретиться». «Сколько времени?» «Около двух ночи». «Что случилось? К чему такая спешка?» «Кричевский, я разве тебя когда-нибудь не по делу беспокою?» «Нет». Но тогда ты должен понимать, что если я тебе звоню в два часа ночи, то дело действительно важное. Гезе был взволнован. «А по телефону никак не сообщить? Нужно обязательно куда-то ехать?» «Послушай, твой новый голос я слышу во второй раз. У меня до сих пор ломка сознания не прошла. Я понимаю, что с тобой, — говорю, — но разум сопротивляется. Так что мне нужно именно увидеть тебя, поговорить с тобой. Мимику твою разглядеть, она все равно проявляется. А так я не уверен, что это тот абонент, который мне нужен». «Да и не уверен, что нас не прослушивают телефоны. Ненадёжная вещь. Так что давай, через полчаса на старом месте». «Хорошо», — согласился я. «Мне одеться нужно. Ты хоть намекни, про что речь пойдет. Про Бориса и Бритву? Мне удалось кое-что выяснить про Искариота. И тебе нужно об этом знать как можно быстрее, потому что дело, и в самом деле важное, жизненное. И когда я говорю «жизненное», то имею в виду твою жизнь». Кричевский тебе угрожает смертельная опасность. И все, что было до этого, детский лепет.